Глава двадцать Выступление. Едва за нами опустилась пола шатра, супруга тут же бросилась мне на шею. «Как я рада остаться с тобой наедине, муж мой!» — страстно прошептала она. «И я рад», — ответил я, крепче прижав ее к себе. «Честно скажу, хотел бы я стребовать с тебя супружеский долг, но не стану». Тиара, не разжимая объятия, откинулась назад, чтобы видеть мои глаза. Лицо жены выражало крайнюю степень удивления. «За бога тьмы!» — донеслось с улицы. «За великого Регуса!» «Загуршу я! Размажем короля! Да!» Удивление сменилось улыбкой, и женщина прыснула со смеху. «Ну да, раззадорил ты народ, муж мой, под такие крики иголкой в ведро не попадешь, не то что...» «Ах!» — отмахнулась она, выкрутившись из моих объятий. «И добирались мы до шатра гораздо дольше, чем я планировала». «Я не мог проигнорировать старых боевых товарищей», – пожал плечами я. «Правильно», – серьезно произнесла она и бодро добавила. «Тогда решено, чтобы не разменивать удовольствие на спешку, отложим празднование нашего воссоединения до вечера. Но пообещай мне, что никуда не сбежишь», – шутливым тоном добавила она. «Будто я сбегал от тебя», – буркнул я и, вздохнув, произнес. «Обещаю, что не стану специально избегать с тобой близости». Тиара поморщилась и покачала головой. Как-то не очень приятно это прозвучало. Ну ладно, главное, я услышала. А теперь давай готовиться к ужину. В шатре Тиары, за одну из занавесок, разделяющих его на части, уже стояла бадья с теплой водой, приготовленная специально для меня. Сняв доспехи, я залез в эту ванну. Супруга вызвала цирюльника, который привел в порядок мою бороду и прическу, затем он же обрызгал уже знакомой мне жидкостью с еловым запахом все мои вещи, помог одеться, затем обрызгал вещи-тиары. Глядя на это действо, я в очередной раз восхищался чудо-разработкой неизвестного мне гения, и никаких стиральных машин до утюгов не надо. «Выглядишь прекрасно», — отвесил комплимент супруге. Пока я мылся, ей тоже успели сделать прическу, собрав длинные волосы в гнездо и закрепив их заколкой из белого металла с красными камнями. Сама тиара переоделась и теперь щеголяла в кожаном кроваво-красном чешуйчатом доспехе. В той же цветовой гамме были и ее сапоги, и перчатки, и даже шерстяная мантия с капюшоном. «Спасибо, рада, что тебе нравится». «Не только внешний вид, но и показатели», – удивленно проговорил я, Только что запросив информацию по супруге, я увидел следующее. Госпожа Теора темная, уровень 98, 7210 из 7210. То, что она поменяла имя, я заметил давно. Леди решила сменить на госпожу, а Деблейд на темную. Почему темная? Потому что у меня нет фамилии, а центром моего баронства является деревня, которой я дал именно это название. «Почему госпожа?» Тут все просто. Супруге банально не понравилось, как звучит леди тиара темная. По крайней мере, так жена сказала мне. Но не в имени дело. В цифрах. После переодевания ее уровень хп вырос практически на 2000. Говорила же, что не буду обузой. «До тебя мне еще далеко, но и это еще не максимум моих возможностей», хитро улыбнулась жена. «То есть?» Не понял я. «Я постараюсь сделать свой доспех еще более впечатляющим за счет своих способностей». «Есть у меня подозрение, каким именно способом проходит усиление доспеха». «А для меня сможешь создать что-нибудь подобное?» Уточнил я на всякий случай, хоть и не горел желанием носить доспехи, зачарованные с помощью кровавого волшебства. «Ведь кровь-то, скорее всего, используют не животную или птичью, а людскую». «Прости, муж мой», — потупилась Тиара, «только высокоуровневые последователи Мавии могут носить такие доспехи». «Как я и думал», — улыбнулся я и приобнял жену. «Не расстраивайся, мне и моих доспехов хватает. Идем». Ужин прошел без эксцессов. Из важного, мое предложение о создании личного элитного отряда утвердили. В остальном, обсудили стратегию предстоящего штурма. Я слушал внимательно, но больше молчал, предпочитая отдать это дело в ведение профессионалов. К слову, Тиара тоже не особо лезла, как и Уна. Ну да, отблеск Крюгуса ожидаемо была на собрании. Вела себя чуть более сдержанно, чем обычно, все-таки два герцога – весьма серьезная публика, чтобы при ней позволять себе лишнее. Откровенно, ко мне Уна не клеилась, однако теплые взгляды в мою сторону бросала, а с Тиарой разговаривала весьма холодно. Ну да черт с ними, это их разборки, пусть сами и разбираются. Свою позицию теаре я обозначил. Кроме холодка в женских разговорах чувствовалось напряжение и в мгновение, когда де Блейд обращался к Жальвину Клюни. Причем герцог Урхонский, как мне показалось, старался вести себя доброжелательно, и на первый взгляд у него это даже получалось. Однако ж, это как улыбаться, скрывая боль. Нет-нет, да и проявится то, что ты на самом деле чувствуешь. «А вот что чувствовал герцог Аруэльский, я за весь вечер так и не понял. Этот высокий и худой мужчина казался весьма добродушным малым. Под его жидкими усами просто поселилась улыбка, ни разу так и не сошедшая с губ. Глядя на его овальную голову и мелкие кудри, обрамляющие лицо по самый подбородок, и не подумаешь, что перед тобой поистине властный и могущественный человек, адепт бога контроля и владыка независимого герцогства». Про себя я окрестил Клюни лживым милашечкой, и ведь самое страшное, что его лживость настолько профессиональна, что мое нутро не чует подвоха. Лишь мозг не позволяет доверять этому человеку. «Кстати, зять мой дорогой!» В очередной раз за вечер обратился ко мне Кайр Блейд, когда с обсуждением стратегии было покончено. «Не расскажешь нам, где ты пропадал? Или это какой-то секрет бога тьмы?» «Да разве ж могут быть у нас секреты от наших союзников?» – улыбнулся я в ответ и во второй раз за день поведал урезанную версию моих приключений. На том месте, где упоминал помощь Рюгуса и его отблеска в битве с Бергейном, заметил, как удивленно взглянул клюни на Уну. «Ну что ж, ничего удивительного в том, что Бог рассказывает своим последователям далеко не все, что делает». «За стариком тоже подобное водится, хотя уж слишком уж ярким было удивление герцога Аруэльского, а может не удивление, а обида? Жаль, он почти мгновенно взял эмоции под контроль, и я не смог толком разглядеть. Все произошло так быстро, что если бы я заранее не поглядывал в его сторону, и этого бы не увидел». «Хм, вот как!» — хмыкнул Деблейд, едва я замолчал. «Очень увлекательная история, зять мой дорогой. Даже завидую тебе немного, хотя я уже слишком стар для таких похождений». «Ну полно вам, господин Деблейд», — отозвался я, — «вы еще в самом расцвете своих сил». «Думаешь?» — наигранно задумался герцог. «Может быть, да, пожалуй, ты прав. И от стариков может быть в толк». «А раз так, я хочу попросить тебя взять в свой элитный отряд моего верного бойца, Дункера. Как ты, наверное, догадался, он последователь великого, а его сила оценивается 135-м уровнем». Ну вот, кое-кого задели мои близкие отношения с Рюгусом и его последователями. Интересно, самого герцога или все же Гуршуя? «В любом случае, уверен, что предлагают мне взять в команду не простого последователя, а адепта, чтобы бог баланса тоже имел свои глаза и уши в моей элитной компании». «Почту за честь принять в отряд вашего товарища», — ответил я и тут же добавил с лукавой улыбкой на лице. «Кто-то же должен приглядывать за вашей дочерью». «Верно, верно, зять мой дорогой», – заулыбался герцог. «Ну а что поделаешь, отцовское сердце, оно такое». Вот так легко и непринужденно Дункер вошел в мой отряд в качестве телохранителя Тиары, а не адепта Гуршуя. «Бред. И так всем все понятно? Верно. Однако ж я тут политикой пытаюсь заниматься, а в этой сложной игре свои запутанные правила». «Завершился ужин, когда уже стемнело. Выходя из-за стола, я чувствовал легкое разочарование. По идее, могли бы разойтись и раньше, но весь этот словесный брейк с его прыжками и перекатами занимает слишком много времени, а раньше встать и уйти... Можно, конечно, у нас союз равных, но не стоит. В людской иерархии я ниже герцогов на две ступени, да и ни к чему оскорблять союзников». «Кен, не хочешь посидеть у костра?» — предложила Уна, когда мы вышли из шатра на свежий воздух. «Госпожа темный?» — небрежно бросила она, мазнув взглядом Тиару. «Мое предложение тоже относится». Супруга холодно прищурилась и с силой сжала мою руку, однако вперед меня отвечать не стала. Повернув голову, уставилась на мою щеку, требуя ответа. И он тут же последовал. «Благодарю за предложение. Я буквально только что думал, что неплохо было бы провести время с друзьями». Краем глаза уловил, что Тиара нахмурилась еще сильнее, а на лице Уны же появилась торжествующая улыбка. «Вот только время сейчас позднее, а завтра мы штурмуем Бильдеру. Так что лучше выспаться перед битвой. Но за предложение спасибо. Я говорил искренне, без иронии, однако получилось, возможно, грубовато». «Не за что», — спокойно ответила отблеск Крюгуса. «До завтра». «Я тоже вынуждена отказаться, уважаемая адепт», — ликующе произнесла Тиара. «Хотя с радостью бы согласилась, да вот только мужа нужно спать укладывать». Ха -ха -ха -ха. Будто бы смущенно посмеялась моя супруга, прикрывая ротик ручкой. «Ну, вы понимаете. До завтра». «Желаю вам хорошенько выспаться, а то есть у меня подозрение, что некоторые в нашем отряде этой ночью спать не будут». «До завтра, Уна!» — быстро произнес я и потащил Тиару за руку в сторону нашего шатра. Несколько секунд еще моя супруга посылала в сторону Уны торжествующие взгляды. «Я очень надеюсь, что ваши пикировки не принесут нам проблем на поле боя», — сухо проговорил я. «Будь уверен, муж мой, я знаю, когда нужно быть серьезной. Полагаю, и это адептша тоже», — без какой-либо насмешливости ответила Тиара. «Так подошел к концу мой длинный и насыщенный день. Я очень устал, объелся за ужином и не хотел шевелиться. Однако ж я дал обещание, и его нужно выполнять. Да кого я обманываю! Я был рад очутиться в свежей постели в объятиях своей навязанной обстоятельствами жены». «Ну что за ерунда, а?» – пробасил Хорн. «Когда Кейн сказал, что отправляет меня к тебе в элитный отряд, я думал, мы будем в самом эпицентре боя крушить и расчленять врагов. Так какого же рожна мы расслабляем булки чуть ли не в тылу?» Держа правую руку козырьком, я смотрел, как сквозь многочисленные яркие вспышки местной магии наши бравые бойцы взбираются по лестницам на стены. Убрав руку, повернулся к зомби 142-го уровня. «Скажи», — вкратчиво произнес я, — «ты действительно полагал, что три старших адепта полезут в первые ряды?» Я указал на себя Уну и Тиару. «В твою голову не взбрело, что враги будут счастливы избавиться от нас. Мы далеко не последние люди в нашем союзе. Ты в курсе?» «Да, как оказалось, звание старший адепт — это не неологизм старика». Порой боги подобным образом выделяют кого-нибудь из адептов и не обязательно отблесков, а главных трансляторов своей воли. В нашей армии таких пять. Я, Тиара, Уна, кэрд де Блейд, ну и Тал, по факту представляющий сам себя. На нашей стороне есть еще один бог, да только он и его последователи не воюют, а обеспечивают информацией и снабжением. «В курсе, командир!» – проворчал бывший Тан. — Но все-таки стоять в сторонке — это как-то невесело это. Хорн походил на обиженного ребенка, у которого отобрали любимую игрушку. Странный образ для высокоуровневого зомби. — Всему свое время, господин Хорн, — протяжно проговорил Дункер. Как и многие последователи Гуршуя, этот мужчина немного напоминал буддийского монаха в первую очередь бритой головой и одеянием, а вот фигурой он походил на бодибилдера-тяжеловеса и был самым крупным и мускулистым в нашей компании. «Хоть ты это и говоришь, а сам-то, не отворачиваясь, пялишься на стены, еще и кулаки добила сжал», усмехнулся великая у мертвя. «Не спорю, я хотел бы сражаться», все так же не поворачиваясь в сторону собеседника, сказал монах. «Но теперь мое место здесь». «Я не смею ослушаться господина Кена». «Будто я смею!» — хмыкнул Хорн и, наконец-то, замолчал. «Некоторое время мы безмолвно наблюдали за штурмом. Наши войска, точно муравьи, без устали лезли на высокую стену бильдеры. Сперва потери были большие, но когда нам удалось закрепиться на стене и связать бильдерцев ближним боем, потери выровнялись. Теперь гораздо меньше врагов атаковали беззащитных бойцов, лезущих вверх по лестнице». Первая фаза боя, наиболее сложная, пройдена. К тому же скоро закончат устанавливать взрывчатку у ворот, а взорвав их, мы сможем ввести в город основные войска. Почему мы использовали одновременно два способа проникновения внутрь этой укрепленной цитадели? Еще при обсуждении плана я задался этим вопросом. Правда, не спешил его озвучивать вслух, чтобы не позориться перед герцогами. Сегодня утром спросил у Хорна, хоть и сам успел догадаться. Итак, суть проста. В Зуртейне последователи Глазейска изобрели бомбы. Все аристократы и градоначальники об этом знают. Предупрежден, значит, вооружен, как говорится. Но в действительности одного знания мало. Нужны контрмеры. А кто может их создать в противовес изобретению последователей бога знания? Только последователи бога знаний. Ведь Глазейск еще и бог торговли. «Создал бомбы? Создай защиту от них». Продавая то и другое воюющим сторонам, в нашем случае с врагами его последователи торговали до того, как сам Глазейск стал союзником старика. Логично, что у противника сохранились запасы. На практике эта защита выглядит как специальная жидкость, которой покрывают стены и врата. Она повышает прочность и сопротивляемость огню, но не дает неуязвимость и не делает бомбы бесполезными. Просто теперь нужно время на установку бомб, развесить, соединить и так далее, чтобы они взорвались синхронно. Вот только защитники стен уж точно не станут давать это время захватчикам. Да, мы могли бы посылать один за другим отряды подрывников, которые делали бы в час по чайной ложке и умирали. Вот только это долго и непродуктивно. Потому и использовали сразу два способа штурма. Одни лезут по лестнице и отвлекают, другие минируют следующий человек скажет, что раз есть лестницы, то минера ни к чему и ошибется. За стенами города войска графа. Слишком долго и тяжело всей нашей армии перелезать через стены по лестницам. Гораздо удобнее ворваться на улицы города через уничтоженные ворота. «Ну, может, уже выдвинемся, а?» – вновь не выдержал Хорн. «Сейчас рванут бомбы, и наши рванут внутрь. Мы так и будем вдалеке стоять». «Терпи», – процедил сквозь зубы я. «Зомби начинал мне надоедать. Я полагал, что ему будет трудно стоять в сторонке, пока другие сражаются, но чтоб настолько...» «И все же, Кен», – подала голос Уна, – «какой у тебя план? Зная тебя, я не думаю, что ты будешь отсиживаться в безопасности». «Конечно, не будет», – фыркнула Тиара. «Мой муж выберет подходящий момент и пойдет в атаку». — Так и я о том же говорю, — в тон ей ответила отблеск Крюгуса, И хочу узнать, когда будет этот момент. «Тихо — Тихо! — холодно проговорил я, не отводя глаз от Бельдеры. Возьмите уже себя в руки. Я не склочных бабок и маленьких детишек брал с собой, а лучших из лучших. Подумайте вот о чем, горячие головы. Настоящая битва будет не здесь, а у стен Лангеры. Смекаете? Если нам с вами удастся отсидеться в сторонке сегодня, это будет лучшим исходом. «Ведь тогда нам удастся скрыть часть своих возможностей от вражеских богов и в следующий раз удивить их. Ясно? Мне не хочется выкладываться на максимум сегодня. Нужно иметь тузы в рукаве». «Ты прав. Прости». После моей пламенной речи первой пришла в себя Уна и коротко поклонилась. «Ага, не серчай, командир!» – пробасил Хорн. «Просто засиделся я. Хочется уже кости свои мертвые размять». «Я ж ни разу толком и не бился после того, как... А... Понял. Буду помалкивать». «Вот и славно», — улыбнулся я, а после секундного молчания добавил, «но сильно не расслабляйтесь. Что-то подсказывает мне, что нам с вами все же придется вступить в бой». «Господин Кен!» — позвал меня еще один член моей элитной команды, единственный из подобранных Казимиром бойцов. Один из выживших альхарумцев, вставших на нашу сторону, лучник по имени Амарх. «Поджигают!» — указал он рукой в сторону ворот. «Ну, наконец-то!» — прошептал себе под нос Хорн. А через несколько секунд раздался громкий взрыв. В разные стороны от крепостной стены полетели камни, ошметки ворот и куски дерна. В небо же взмыли клубы оранжевого дыма. «В бой!» Донесся до моего слуха голос Жальвина Клюни, лично возглавившего атаку. «Началось», — выдохнула стоявшая слева от меня Уна.